Андрей, какие были у них глаза. как вы не подивились на меня. Как-то ночью проснулся я здесь, у камеры. Меня аж в дрожь кинуло комсомольцы. Точно наверняка комсомольцы. Как же я прошел мимо них. Как так могло случиться? Почему? А я знаю, почему. Сколько раз ко мне обращались комсомольцы района. Дядька Матвий. Сделай доклад ребятам об уборке, о севе, о плане развития нашего района, об областном съезде советов. Да мало ли о чем. А я им... Да некогда мне. Да ну вас, комсомоле, сами управляйтесь. А иной раз не отбрыкаешься, согласишься, а потом так трудно этот доклад сделать. Тут, понимаешь, сводка в отдел. Там очередная комиссия по согласованию и размежеванию. А тут еще надо успеть к директору рудоуправления хоть на часок. Ему, видишь ли, 50 лет стукнуло, а мальчишке исполнился год. И он так этим гордится, что справляет вроде именины и крестины. Не придешь обидеться. Вот ты промежу этих дел, не подготовившись, и бежишь к комсомольцам на доклад». — Говоришь по памяти, в общем и целом, вытягиваешь из себя слова такие, что у самого скулы воротит, а у молодых людей и подавно, а и стыд. Вдруг сказал Матвей Костевич, его большое лицо побагровело, и он спрятал его в ладони. — Они ждут от тебя доброго слова, як им жить, а ты в общем и целом. — Кто есть первый воспитатель молодежи нашей? «Учитель! Учитель! Слово-то какое! Мы с тобой кончали церковно-приходскую школу. Ты ее кончил лет на пять раньше, чем я. А и ты, наверное, помнишь учителя Николая Петровича? Он у нас на руднике учил ребят лет пятнадцать, пока от чехотки не помер. Я и сейчас помню, как он рассказывал нам, как устроен мир. Солнце, земля и звезды. Он, может, первый человек, который пошатнул в нас веру в Бога и открыл глаза на мир. Учитель. Легко сказать. В нашей стране, где учится каждый ребенок, учитель — это первый человек. Будущее наших детей, нашего народа, в руках учителя, в его золотом сердце. Надо бы, завидев его на улице, за 50 метров шапку снимать из уважения к нему. А я... Стыдно вспомнить, как каждый год, когда вставал у нас вопрос о ремонте школ, об отоплении, директора ловили меня в дверях кабинетов и клянчили лес, кирпич и звездку, уголь. А я все отшучивался. Не мое дело, мол, пускай рай оно занимается. И ведь не считал это для себя позором. Думал очень просто. План по углю выполнен, по хлебу перевыполнен. Зябь поднята, мясо сдали, шерсть сдали, приветствие секретарю обкома послали, меня теперь не трон. Разве не правда? Поздненько, поздненько понял я все это. И все ж таки душе моей легче от того, что понял. Ведь сам-то я кто такой? С улыбкой застенчивой, доброй и виноватый, сказал Матвей Костевич. Я из самой плоти народа из самого его низу, сын его и слуга. Я еще тогда, в семнадцатом году, как услышал Леонида Рыбалова, понял, что нет выше счастья, как служить народу. И с этого пошла моя судьба коммуниста-работника. Помнишь, что наше подполе, партизанство, где мы, дети неграмотных отцов и матерей, нашли такую силу души и отвагу, чтобы выдержать и пересилить немцев-оккупантов, белых, Тогда казалось, вот оно самое трудное, пересилим, там будет легче. А самое трудное оказалось впереди. Помнишь, комитеты незаможных селян, Продразверска, Кулацкие банды, Махновщина. И вдруг, бац, НЕП, учить торговать, а? И что ж, стали торговать и научились. «А помнишь, як восстанавливали шахты?» — вдруг с необычайным оживлением сказал Валько. «Меня ж тогда, я как раз демобилизовался, выдвинули директором той самой наклонной старухи, что теперь выработалась».